Остается ли сознание навсегда? Нет. Сознание здесь, только пока тело здесь. Даже когда некто реализует, то тела все равно будут приходить в бытие и умирать. Да. Пять элементов, три и пракрити Пуруша, все вместе они средства демонстрации Я есть в оригинальном состоянии нет чувства сознательности, нет осознания бытия. Но как только это я есть приходит, тогда вся проявленная Вселенная узнается мгновенно. Это проявление сознания. В Абсолюте яестность является целостной и единой, но выражается она через множество. Я проявляю себя во многих. Человеческие существа имеют определенную форму, и каждый вид такой формы будет действовать согласно своей природе, комбинации трех кун. Где же здесь место индивидуальности? Единственный путь понять это таинство – это реализовать собственную идентичность со вселенским сознанием, выражением которого является вся тотальность пространства. Пока вы приравниваете самого себя к человеческой форме, это таинство разрешить невозможно. Так зачем же вы приходите сюда и тратите свой час или два? Если вы те же два часа поделаете физическую или умственную работу, тогда хотя бы будет что показать. И это именно те часы, которые полезны. Остальное время тратится зря. Как же могут они быть полезны? Я ведь уничтожаю саму то, для чего, по-вашему, они могут принести пользу. Я уничтожаю индивидуальность. Разве не забавно, что учение, которое уничтожает индивидуальность, это именно то, к чему индивидуальность стремится? Ответ в том, что никакой индивидуальности никогда не существовало вовсе. Приходит знание о том, что индивидуума вовсе не было и нет. Что есть реализация? Прежде чем зародится идея о том, что я есть, вы уже есть. Но вы об этом еще не знаете. После прихода этой идеи, Случилось много разных событий, и вы начали украшать себя ими. Вы пытаетесь получить смысл самого себя, используя для этого слова, события и значения слов, которые пришли после «я есть». Это не вы, оставьте все это. Вы до идеи «я есть». Разбейте свой лагерь там, до этих слов о том, что «я есть». Является ли некто джняне или же невежды, но забота о теле, то есть его поддержка, обслуживание и тому подобное, в любом случае будет происходить. И происходить она будет, используя значение слов в его уме. А поток его мыслей течет согласно впечатлениям и опыту, который он приобрел с детства. Действия, слова и знания «я есть» Берутся из жизненного дыхания, праны. Если вы хотите пригласить свое Божество, вам придется поклониться дыханию жизни. Через дыхание жизни вы сближаетесь со своим Божеством. Образ любого Бога образуется через дыхание жизни. Речью дыхании жизни являются слова. Когда все аспекты жизненного дыхания очищены, не остается места желания, а также нет места ни психическому, ни физическому виду страданий. Согласно команде «Гуру» «Держитесь Я-Естности», «Атма Примы», «Я-Любви». Вся наша активность, физическая она или духовная, базируется на эмоциях. Я принимаю все эти детали. Однако я также знаю, что тотальная сумма всего равна нулю. Мои прежние беседы худо-бедно мог понять каждый человек. Но мои теперешние беседы в понимании очень трудны. Для того, чтобы претендовать на понимание, крепко держитесь того источника вашего рождения. «Беседы вытекают спонтанно, я не занимаюсь их разработкой. Я и сам часто изумляюсь тому, какие выражения возникают, а слушающие люди и вовсе приходят в тупик, поскольку они способны составить вопрос, основанный на моих беседах. Все происходит самопроизвольно. Даже фаза свидетельствования пришла сама по себе». Абсолютно все мои действия происходят спонтанно. Здесь нет никакого места процессу думания. Так как я знаю собственное состояние до рождения, то я знаю также и саму эту точку рождения, и все то, что пришло после, чем бы я ни был, мое бытие, это я также знаю. Вот почему я разговариваю подобным образом и переживающие, и переживания, они должны быть растворены. В тот момент, когда приходят переводчики, я занимаю своё место для начала беседы, я активизируюсь, моя батарейка заряжается. Но в противном случае я разбит, и мне приходится использовать эту трость. Я меньше всего заинтересован в коллекционировании Духовных, ищущих любого уровня. Мы способны понимать с помощью ума, однако за пределами ума мы понимать не способны. От глубокого сна к пробуждению. Что это? Это состояние «я есть» без слов. Лишь после начинается поток слов и вы вовлекаетесь в значение слов и ведете свой быт вместе со значением этих слов. Вот ум. Но прежде этого я есть, и состояние бодрствования есть эта граница. И вы должны быть там. Лишь очень редкий человек поймет, куда я клоню. Обычному духовному человеку мы должны сказать «Делай то-то и то-то, И будет тебе за это такой-то результат. Тогда на время он чувствует себя счастливым и облегченным, но ведь это не финал. Затем он приходит снова, и цикл повторяется. Но этому никак не помочь, поскольку он не обладает способностью понять тончайший аспект этой духовности. В лучшем случае я скажу, ты знаешь, что ты есть. Придайся этому принципу яестности. Поклоняйся ему. Будь единым только с ним. И тогда эта яестность раскроет все знание. Это все, что я скажу. Но самый тонкий момент в этом – это момент между глубоким сном и явью. Чтобы пребывать в этом, необходимо быть в состоянии интенсивного покоя. В том состоянии происходит свидетельствование и бодрствование. Вы должны подойти к этой границе, но это так трудно. Что характерно для обычной личности, по прибытии яестности и потока слов, он пойдет за потоком слов. Но того, кто обладает развлечением, кто разумен и очень духовен, мы должны провести в положение до этой яейсности. Если вы цените меня, помяните мои слова. Знание я есть, есть величайший Бог, Куру. Будьте с ним одним целым. Будьте с ним близки. Это само по себе благословит вас всем знанием, которое вам нужно, и проведет вас в состоянии, которое вечно. Вы станете достаточно зрелыми, чтобы оставаться в провинции этой ниркуны, состоянии без атрибутов. Нельзя за ночь превратить сырое манго в зрелое и сочное. Ему нужно время, чтобы созреть. Вам это ясно или нет? Когда я в медитации, я пытаюсь закрепиться в точке за гранью ума. Там лишь тьма, ничего, чернота. Мне не нравится это состояние. Разве вы не видите? Вы все еще там. До момента стабилизации в самости, среды ума все еще там. Эта машина – самогенерирующая машина. Когда вы ходите туда, сгенерированный от этого импульс помогает вычищать все сомнения из ума. Это эксклюзивно ваше собственное знание, которым вы наслаждаетесь больше всего, а затем все следы ума окончательно выкорчевываются. Это уровень, где присутствует граница. Вы есть или вас нет. В момент, когда вы понимаете, что вы есть, появляется дуальность. Когда вы не знаете, что вы есть – Вы совершенство. Но вы должны пройти через этот процесс. В глубоком сне вы тоже не осознаете, что вы есть. Однако это более грубое состояние. Будучи в этом живом состоянии, вы должны отступить назад в состояние несознавания. Что есть эта сознательность? Это штамп, или другими словами – регистрации брони я вы бронируете квартиру которая еще строится но где эта квартира есть только лишь бронь таким же образом это я есть это всего лишь такая бронь она ссылается на ваше абсолютное состояние И что дает вам смелость вознестись в ничто, о котором вы знаете, что оно там? Ваше глубокое стремление познать самость. Отступить означает лишь идти внутрь. Ваша обычная склонность в том, чтобы идти через чувства наружу и смотреть на мир. А теперь разверните этот процесс. Я не есть тело. Я не есть ум. Я не есть чувство. Теперь вы стабилизировались в сознании. После стабилизации в чистом сознании все последующие необходимые события произойдут автоматически. Вы расширяетесь до тотального проявления. Я был, я есть, я буду в том оригинальном состоянии до прихода ей естьности. По какой же причине название этого ужасного заболевания, рак, не оказывает никакого эффекта на меня? По той простой причине, что то, чем я являюсь, не имеет абсолютно ничего общего с тем, чему был дарован этот статус больного. Каково мнение Махараджа обо всех различных религиях? По моему мнению, все религии базируются на концепциях и эмоциях. Эти эмоции так жестокие и поглощающие, что люди буквально приносят себя в жертву. Эмоционально объединяться с другой личностью может оказаться столь эффективным, что некоторые из тех, кто отождествили себя с Иисусом Христом, находили на собственных телах следы распятия. Но все эти опыты абсолютно бессмысленны. Одна индивидуальность отождествила себя с другой индивидуальностью. Но пока индивидуальность как таковая не оставлена, реальность не может проявить себя. Не повторяйте слепо все, что слышали, подобно попугаю, если только вы не делаете это с таким убеждением, как у меня. Я знаю свое состояние до прихода тела и сознания. У меня есть знание о нем, у меня есть осознание его. Только лишь слушать слова не пойдет. Вам необходимо слиться с сознанием в одно – Не третируйте это знание «я есть» как незначительное, поскольку оно есть сила, стимулирующая всю вашу Вселенную. Выражение сознания безграничны. Если вы войдете в сферу его выражений, вы потеряетесь. Сдайтесь вашему сознанию и будьте одним с вашим сознанием, и только с ним. И тогда оно само покажет вам процесс, которым оно может быть растворено. «Все, что кто-либо делает, совершается только ради продолжения своей сознательности. Но для меня вообще нет ничего такого, продолжения чего я желал бы. Вы приходите сюда как индивидуальные личности». Ожидаешь что-то получить от меня для себя. Но вот где возникает ошибка. Тут нет никаких индивидуальностей. Так что же мне предложить несуществующему индивидууму? Ваша истинная природа никоим образом не отличается от моей истинной природы. Все происходящее является лишь происходящим. Это все пришло и это все уйдет. Если кому-то приспичило в туалет, тогда это означает только то, что ему нужно в туалет. И этот процесс для всех одинаковый. Однако вы считаете, что подобное случается эксклюзивно для вас, как для обособленной индивидуальности. Как мне вообще понять то, о чем говорит Махараджа? Чтобы понять то, о чем я говорю, крайне необходима способность различать и распознавать. Лишь после прибытия этого сознания мы начинаем пытаться понять самих себя. Сознание означает так называемое «рождение». А рождение, в свою очередь, означает появление трех аспектов – бодрствования, глубокого сна и знания, что я есть. Но как только я понимаю то, чем же является это рождение, тогда вся эта загадка сразу же разрешается. Поскольку я тщательно изучил, чем является то, что родилось, я буду наблюдать отбытие дыхания жизни, языка слов и ее естьности. Вопроса о смерти больше не стоит. Если прямо сейчас я пойму, что мое дыхание уходит, Я не буду задерживать его, я не буду говорить «стой, погоди немного», поскольку я знаю очень хорошо, что нет никакого смысла удерживать это жизненное дыхание и силу жизни. Любое количество растворений или разрушений может случиться, но в моем истинном вечном состоянии я ими никак не затронут. До начала этого переживающего состояния я был совершенен в каждом возможном аспекте, а с прибытием этого бытия началось это несовершенное состояние, я уже по горло этим сыт. Если вы действительно хотите вечный покой, тогда не беспокойтесь ни о ком другом, думайте лишь о собственной самости». Исследуйте лишь собственную самость. Кто же даст вам вечный покой? Только лишь это светило, и это знание я есть. Если вы охватите это самосияющее солнце, тогда все прочее уйдет. Лишь вы сами будете господствовать в своей вечности. Исследуйте до конца. С помощью какой опоры вы способны поддерживать себя? До какой именно границы простирается ваша жизнь? Вы должны понять, что бытие не существует само по себе. Оно зависит от чего-то, оно основывается на чём-то. И когда вы изучите это, то вы придёте к заключению, что вы, Абсолют, никак не зависите от этого бытия. Если Атман есть Сад-Читананда, бытие сознания блаженства, тогда что есть Параматман? Сад-Читананда в надлежащее время обернется Параматманом. Сад-Читананда – это яестность. И это само по себе состояние блаженства, состояние любви. Однако это эмпирическое, основанное на опыте состояние. Оно длится, пока длится сознание. А сознание, в свою очередь, длится, пока доступно тело пищи. Все это связано временем. Вы должны вознестись и над состоянием садчита тоже. Должен ли я стабилизировать себя в бытии? Или же мне следует плыть вместе с мыслями? Если вы будете твердо стоять в бытии, мыслей будет все меньше и меньше. Но если вы размешаете себя с мыслями, то они будут плодиться, как мухи. Твердо стойте только в бытии. Сколько лет назад вы получили от меня мантру? Три года назад. Знание о том, что вы есть, это Бог. Поклоняйтесь этому. И однажды вы реализуете, что вы вовсе не индивидуальность. Вы поймете для себя, что являетесь вселенским сознанием, которое не может страдать. Нет ни более не наслаждение для этого сознания. Вы узнаете это не через интеллект, но через интенсивную медитацию, то есть на собственном опыте. Медитацию будет выполнять само сознание. Медитировать на чем-либо, означает стать этим. Я целиком утвержден в том нерожденном состоянии, Однако все же испытываю и это состояние множественности, хотя оно и не оказывает никакого эффекта на меня. Каков эффект от пребывания рядом с Махараджем? В настоящее время этот эффект на ищущего стал больше. Если вы чисты, это происходит быстрее. А для нечистого и глупого ума этот процесс медленней. «Я не знал, что я есть, а теперь я знаю, что я есть. И то, и другое – это одно и то же «я», но в последнем случае с мантией самосознательности на нем». Таков путь, которым сам Абсолют трансформировал себя в более грубое состояние сознания, состояние проявления. Я есть Бог, я есть преданный, я есть поклонение. Все есть одно и то же. Общий принцип один. Был ли тот столь раздражительный мудрец, о котором мы говорили ранее, Джняни? Да, Джняни означает «знающего знания». Как же он мог быть таким раздражительным, если был джняни? В проявленном сознании происходят все эти события, так называемые хорошие события и плохие. В проявленном сознании были выражены эти качества. Однако вы не можете приписывать эти томастические качества к джняни поскольку он превзошел индивидуальное сознание. Нормально ли есть не вегетарианскую еду? Пока вы чувствуете так, будто бы вы индивидуальная личность, вам придется следовать данному вам кодексу поведения. Но как только вы проявленное сознание, то уходит сам вопрос, а можно и нельзя. Есть ли во вселенском проявленном сознании что-либо хорошее или плохое? Ничего подобного. Аромат цветов будет там, вонь мусора тоже будет там. Это все игры сознания. Свидетель этого сознания никогда не спускается в сферу сознания. Допустим, свидетельство не остановилось, тогда это самадхи? Допустим, вы все вышли вон, тогда и свидетельствования не будет. Я все еще буду здесь, но свидетельствовать будет нечего. В бытии присутствует чувство другого, и свидетельство не имеет места. Если сознания нет то Абсолют не может знать себя. Тогда нет ничего, кроме Абсолюта. Потому и свидетельствовать нечего. Если я буду просто смотреть за всеми событиями и действиями, которые через меня происходят, а сам в то же время не буду делать ничего, тогда необходима ли медитация? Это определенно разновидность медитации. Однако правильной медитацией будет только медитация на вашу самость. Придите к этому состоянию, когда вы только что проснулись утром, и наблюдайте пришествие своего сознания. Вот то состояние, когда вы медитируете на самость. В настоящий момент вы думаете так, будто бы это сознание... Наблюдает за сознанием. Однако сознание наблюдается с платформы Абсолюта. Вся эта духовность лишь для понимания вашей истинной природы. Весь вопрос в постижении того, кто сейчас пребывает живым. Как только вы узнаете свою подлинную природу, тогда бытие живым более не принадлежит индивидууму. Однако бытие живым теперь – это часть этого спонтанного проявления. Нет ничего такого, что следует найти. Но сам Искатель – это то, что следует рассмотреть. Просто смотрите на картину такой, какая она есть. Все вы ищущие. Так позвольте мне узнать, что же такое вы ищете. Можно ли достичь того, не только медитации, но и живя рядом с другими в мире? Если вы не являетесь частью проявления, можете ли вы жить тогда? Узнайте это. Когда вы не в сознании, вашего мира нет. Вы сознаете свое присутствие и мир снаружи. Это не две разные вещи. Поймите это. Мир может существовать только если присутствует этот психосоматический аппарат. Если вы рассматриваете этот аппарат как себя... Тогда вы принимаете смерть и умираете. не знает, что это всего лишь опора и стоит в стороне от него. Понимая это, выполняйте свою работу счастливо. Все, что происходит, происходит спонтанно. И все действия являются частью тотального проявления. Если проявление спонтанно, то есть ли мотив или причина для всех действий? Во сне вы живете сто лет. Однако, когда вы просыпаетесь, то оказывается, что сон длился всего минут пять. Как так получилось? Махарадж намекает, что этот сон – это беспричинная случайность? Базовая причина всех причин это то, что вы существуете. Так расследуйте же сначала природу этого. Все эти действия свершаются ребенком бесплодной женщины. Вся эта проблема лишь сознания. Найдите корень сознания. Как? Ухватите сознание за глотку? Концептуальное сознание за концептуальную глотку. Хольте или лейте это базовое сознание. Лишь оно одно способно удовлетворить ваш поиск, а вовсе не ваш интеллект. Пока это сознание не будет удовлетворено, вы не будете способны получить знания. «Я никогда не знал на самом деле». Если бы я хоть немного отдавал себе отчет в том, что происходит, то разве стал бы они сходить в тюрьму утробы моей матери? Что бы ни случилось, это случается само по себе. Так кто же способен получить знания о том, что существовало до зачатия? Совершенно нечего приобретать. Вы есть то». Почему для естности столь привлекательно это тело? Когда оно выражает себя, как «я есть», оно уже полностью заряжено этой любовью к себе. Почему в насекомом, черве, животном и человеке присутствует этот инстинкт сохранения себя живым? Потому что вместе с прорастанием жизненной силы, эта яестность, которая сама по себе является инстинктом к жизни, начинает любить жить. Это любовь, главенствующая, мотивирующая сила, стоящая за всеми действиями в жизни. Когда вы станете проявленным сознанием, вы обнаружите, что лишь вы сами являетесь всей этой множественностью что вы выражаете себя во всем этом обширном проявленном мире. Это состояние также превзойдется. И тогда вы будете в состоянии ниркуны. Но, тем не менее, все это – выражение только вас самих, в вашем качестве я естьности. То, о чем я говорю сегодня, очень тонко и глубоко. Это очень тяжело в постижении. Однако, если вы поймете это, то работа выполнена. Сознание – это средство к познанию. В настоящий момент это сознание знает себя как тело, но так быть не должно. Сознание должно знать сознание в отрыве от чувства тела. Поймите логически то, что я говорю вам снова и снова. Это я естьность, это продукт пищи, которую я съел. Разве я пища? Нет, я не пища. Тогда и продуктом пищи я быть не могу. Все рано или поздно реализуют это знание. Однако сейчас вы пойманы этой близостью с телом. Я-Естинность не имеет власти сама по себе. Это марионетка в игре пяти элементов. Это продукт этих пяти элементов. Позиция того, кто выражается о себе, как «я не был», стабильно, безопасна и вечно. Что бы вы ни наблюдали, это не останется с вами навсегда. Оно несовершенна. Тот, кто распознает несовершенство, является совершенством. Он тотален. Ему ничего не нужно делать для себя, поскольку он совершенен и целостен сам по себе. Почему Парабрахман может позволить себе роскошь страданий этого проявленного мира? Потому что для Парабрахмана этого всего вовсе нет. О, когда же я наконец пойму то, что хочет донести до нас Махарадж? Это придет постепенно. Это из-за всех этих концепций. Необходимо избавиться сначала от них. И именно это требует времени. Некоторые люди находятся в поиске такого знания, которое будет приемлемо для их ума и интеллекта. Но сферы Майя Интеллекта абсолютно бесполезны в получении этого знания. Все эти ваши переживания и видения основываются на вашем знании «Я есть». Оно само обязательно рано или поздно уйдет. Для этого знания нет покупателей, нет преданных. Поскольку все они хотят получить нечто конкретное в свои руки. Однако, когда сама ваша сознательность уходит, тогда возможно ли будет что-либо удержать при себе? Ваш гуру говорит вам, что у вас есть истинная сущность, однако все это не является ей. Она бесформенная. Она парабрахман. Тот парабрахман лишен всех сомнений. Он не обусловлен майей. Ведь с точки зрения Парабрахмана, Майи вовсе нет. Когда вы это слушаете, вы чувствуете удовлетворение, и на этом дело заканчивается для большинства людей. Они не медитируют снова и снова на этом, и не пытаются обнаружить тот принцип, который позади всего. Когда я буду объявлен мертвым? Когда Атман покинет тело. Но ведь я не Атман. Где же здесь моя смерть? Я не подвержен раку, поскольку что бы ни случилось, каким бы ни был опыт, я сдаю все это Атману. Все действия и плоды действий отданы Атману Парабрахманам, абсолютом. Вы никогда не получите знания насчет себя, поскольку Парабрахман не может быть засвидетельствован. Вы знаете только то, чем вы не являетесь, а то, что вы есть, вы не можете знать. Самость тоньше пространства. Нет ни рождения, ни смерти для себя самого. Не принимайте слепо то, что я говорю. Задавайте мне свои вопросы. Критически изучите и проверьте то знание, что я излагаю. И только лишь потом принимайте его. «Вы живете в доме, но дом — это не вы. Подобным образом я есть, находится в теле, однако это знание не является телом». «Я не полностью понимаю это». «С помощью ума вы не поймете никогда. Вы ни умы, ни слова» а также и незначение слов. Я изъясняю знание самости для самости, но вы пытаетесь принять его как знание вашего тела. Я целиком стою в стороне как от тела, так и от сознания, которое в теле. Тем не менее, по причине болезни, сознанием переживается нестерпимое страдание тела. Оно невыносимо, однако поскольку я разъединен с телом и сознанием, я могу говорить с вами. Это похоже на вентилятор, есть ветерок, есть также и звук. Подобным образом есть дыхание и жизни, и звук также исходит. Но все эти явления невыносимы. Страдания надо перетерпеть. Когда нет знания я есть, переживаете ли вы что-либо? Сознательность – это знание. Несознательность – это также знание, но без формы. Если вы приравняете его к телу, только тогда вы можете сказать, что вы мужчина или женщина. В отсутствии знания сам вопрос о том, знаю ли я или не знаю, не возникает. Когда вы поймете то, что я сказал о Знании, вы полностью сольетесь с этим. Спонтанно я осознал, что меня списали из книги сознания. Вы не можете почувствовать себя счастливым, пока не вкусите себя через тело. Тело важно лишь по причине обитания в нем я естьности, сознания. Если сознание или я естьности больше не будет в теле, то его утилизируют как отходы. Зовите это знание «я есть собой», не называйте знанием тела. Обычно гуру не познакомят вас с самим собой так близко, они лишь познакомят вас со всеми этими ритуалами. Знание «я есть» – это первый бог. Медитируйте только на Него. Сейчас кто-то может спросить, почему человек сотворил Бога? Есть идея Бога. И если вы помолитесь такому Богу, тогда такой Бог даст вам все, что вы хотите. Такой Бог велик. У нас есть идея, что если мы потребуем что-либо у Него, Он нам это даст. Я хотел бы сдать это эго, но я не знаю, как. Каков размер и каков цвет этого эго, которое вы хотите сдать? Что вы вообще понимаете под этим эго? Это ложное убеждение ума. Это естьность, что щепотка в моих пальцах. Но все священные писания – 16 шастер, восемнадцать пуран и четыре веды – все они вопили и кричали, пытаясь описать этот брахман. Все эти похвалы идут в сторону лишь этой крошечной щепотки яестности. В момент, когда вы начинаете изобретать образ этой яестности, вы залезаете в пучину. Вот этот держатель для благовоний является серебром. У вас есть знание, что это серебро. Каковы очертания, цвет или образ этого знания? Если все знание бесформенно, то может ли существовать форма, образ или цвет для знания «я есть»? Может ли оно выступать субъектом для греха или добродетели? В этом безвременном эфире касания яичности нет. Разве не правда, что это из сострадания к невежественному джиняне начинает излагать знания? Можете говорить, что вам угодно. Нет такой вещи, как сострадание в том состоянии. Я возвысил вас в то состояние, где вы должны знать, что вы сами есть свет всего. Когда я отвел вас туда, почему вы задаете подобные вопросы? Как вы вообще что-либо знаете? Через ум. Нет, сознательность распознает ум. Ум не может распознать сознание. Когда вас охватывает сон или когда вы просыпаетесь, кто это опознаёт? До начала ума был уже принцип сознательности. А до прихода сознательности был тот изначальный принцип, который и узнал свое сознание. В конечном счете из отсутствия знания знание и родилось, и оно принесло с собой мир всех существ и все вещи. Тот, кто вступает на духовный путь, подобен холодной воде, которую помещают в огонь. Когда вы помещаете в огонь воду, начинают подниматься пузырьки, и со временем вода начинает шипеть. Та стадия подобна тому, когда садхака вступает в старший класс духовности. В этой точке шипения он любит много поговорить, позадавать вопросы. Когда огонь применяется достаточно долго, шипение прекращается и начинается кипение. Вот стадия в духовности, где некто обретает знания. После прослушивания этих бесед способны ли вы будете отправиться в тишину? У меня есть глубокие сомнения на этот счет, поскольку вам все еще нравится ублажать свой избалованный ум. Если вы действительно поняли, что я говорю, то имеет ли тогда значение, будете вы ублажать своем или нет? Я уже говорил вам, что в настоящий момент вы подобны теплоте внутри тела. На что похож парабрахман? Парабрахман вовсе не переживает это тепло, эту яичность. Если вы поймете это, То эта загадка для вас разрешится. Познав это, если кто-либо становится зняне, тогда принцип сознания в теле и само тело остаются доступны. Они будут также вовлечены в эмоциональную сферу. Сознание даст полную свободу и рыданием, и наслаждением, в зависимости от ситуации. Такое зняние не будет подавлять никакие выражения эмоциональности которые спонтанно выходят из этого сознания и аппарата ума тела. Обычно люди склонны полагать, что джняни должен подавлять все свои эмоциональные вспышки. Это не так. Когда ваше положение в абсолюте, вы не обеспокоены чувственными инстинктивными вспышками аппарата тела. Джняни ничего специально не делает. Для него все случается спонтанно, в то время как невежественный человек глубоко вовлечен во все это. Он полагает, что это все происходит взаправду. Но для джняни и теплота тела нереальна. Тогда и все, что случается во владениях этой теплоты, точно так же нереально. Вся преданность, симпатия и любовь растворены для джняни. Но чем бы он ни занимался, он делает это для других».